Глава 41. Ингури Господину Исару объяснять ничего не пришлось. Стоило нам войти в его кабинет, нам, потому что золотой наследник, понятно, и не подумал оставаться в мобиле, пока я буду писать заявление об увольнении. Шеф, теперь уже бывший, окинул нас двоих пристальным взглядом поверх круглых синих линз и раздраженным жестом запустил в воздух охапку писем и бандероли с печатями. Надо думать той самой почты, которая предназначалась сегодня мне. Листки кружили в воздухе, переворачивались, сердито шелестели и норовили подобраться поближе к седой взлохмаченной макушке шефа, но, понятно, не долетали. Господин ДССР оставался неподвижным, словно стоял в оке тайфуна. Наконец, жестом заправского дирижера Шеф отправил почту на стол перед собой, и конверты послушно улеглись ровной стопочкой. Бросив хмурый взгляд на Арнея, причем смотрел ДССР на этот раз магические линзы, неопределенно покачал головой и вздохнул. Затем, спохватившись, махнул рукой, после чего поздоровался и указал на места напротив. Метнув искоса взгляд на Арнея, я прикусила губу, чтобы не расхохотаться в голос. Я-то знала, что, а точнее, кто нас ждет за дверью золотой табличкой «Бюро по связям с магическими расами» ДССР. А золотоволосый тиран явно не был готов к подобному проявлению чувств. Что ж, уважаемый тиран Арней Аддингтон, не все только вам психовать. И более психованных видали. И все же очевидно было, что господин Эссар Арнею понравился. Я точно знаю, понравился. Разве могло быть иначе? Этот маленький сухощавый человек с испещренным морщинами, как печеное яблоко лицом, под седым облаком торчащих в разные стороны волос, неуловимо располагал к себе с самых первых секунд знакомства. Добавить сюда живую, даже комичную мимику и очень умный, очень внимательный взгляд из-за круглых линз и можно с уверенностью сказать, что мой шеф явно не вписался в картину мира золотого наследника. И ДССР это, конечно, понял. И, разумеется, ему не было до этого дела, несмотря на то, что Адингтона он, конечно, узнал. Смутившись под взглядом Деза Эссара, я, если честно, не знала, что Арней умеет краснеть и кашлять в кулак. Какое-то время Высший Драк исследовал взглядом скромный, Если не сказать, аскетичный кабинет моего шефа и недоумение на идеальном лице проступало все отчетливее. «Значит, уходишь», — тем временем обратился Дез Эссар ко мне и нахмурился. «Жаль, думал тебя помощником переводчика в состав делегации рекомендовать». «В Эфес?» — вырвалось у меня священным шепотом. «Туда!» — обреченно кивнул Дезесар. «Сама знаешь, к норке неохотно идут на контакт с людьми, а ты, глядишь, договорилась бы». «Вот, полюбуйтесь!» Неуловимым движением он вдруг вложил в пальцы опешившего Арнея прозрачный шар. «Что за шрявь?» — выругался золотой наследник из-под потолка. «Не уроните!» — рявкнул шеф И Арней снова выругался. Но сферу не выронил. Лишь потер другой рукой ушибленную о потолок макушку. Вид, особенно отсюда, снизу, у Адингтона был потешный. И очень растерянный. Понятия не имею, что за сфера, но сработала она на раз-два. Юмора ситуации в моих глазах добавляло и то, что если бы не Арней, господин Дезессар, Мне бы сейчас этот сувенир вручил, можно даже не сомневаться. Поэтому я захихикала самым что ни на есть мстительным удовольствием. К счастью, Арны не обиделся. Должно быть, сам понял. Когда болтаешься в воздухе как игрушка на новый круг, машешь себе руками и ногами, не стоит усугублять комичность впечатления скандалом, потому что еще смешнее получится. Спасибо, «Что, окно хоть закрыли?» — проворчал он. Гордость явно не позволяла ему попроситься назад-вниз. Еще и у какого-то человечешки. Не выдержав, я все же прыснула в голос. «С тех пор, как стеки исчезли со своих земель, там хозяйничают к норке». Дезесар продолжил разговор со мной, как ни в чем не бывало. Я закивала, хихикая, пытаясь представить, каково сейчас Арнею. Беспомощно барахтаться в воздухе под потолком, не рискуя избавиться от драгоценной сферы. Шеф же продолжал делиться со мной новостями. Самым будничным тоном. На Аддингтона над своей головой он даже не смотрел. «Вот, полюбуйся!» Обнаружили в одном из земляных домов. «А что это?» «Аширт его знает!» «Все, на что способен этот артефакт, делает тело легким как воздух ненадолго правда добавил шеф серьезно удостоив взглядом поверх магических линз шлепнувшегося на пятую точку дракха который был настолько ошарашен что безропотно вернул сферу вложив ее в протянутую сморщенную ладонь в последний момент господин дэзисар вложил в свою руку салфетку пропитанную магическим изолянтом и зачем то подув на нее поместил на подставку перед собой. «Как этим пользовались стеки? «Непонятно. Ответ могут дать только к норке. Но за три столетия без стеков они совсем одичали. А у тебя получилось бы их разговорить?» «Почему у нее получилось бы?» добавил Арней. «Она Феникс!» «По-прежнему глядя на меня, сообщил Дезессар, таким тоном, от которого у Арне задергался глаз. «Она божество для кнорков, в буквальном смысле. Вы видели их храмы, молодой Драгх? Не имел чести быть представленным. Нет? А все туда же. они есть у них, эти храмы, еще как есть. Там на потолочных постаментах все божества крылатые». «Так о чем я?» — спросил он после долгой паузы, нарушить которую ни я, ни Арней не решились. «О сфере», — напомнила я. «Ах, да», — махнул рукой шеф. «Все, что удается обнаружить, оказывается или игрушкой, или еще какой дребеденью. Ведь не узнаешь, что сие есть, а вы говорите». На этот раз Арны только сглотнул и посмотрел на меня беспомощно. Чего мне стоило не расхохотаться в голос, только я знаю. Первые 10 секунд.